Глава четырнадцатая Второй визит к Лоуду Едва где-то вдалеке, на границе сада и болот, заливаясь, одинокой трелью запел черный дрозд, как Холмс уже стучал ко мне в дверь. Вставать не хотелось, но стук повторился вновь. Теперь более настойчиво. «Времени совсем нет, экипаж уже у дверей!» Пришлось подчиниться. Я быстро оделся, привел себя в порядок и спустился в столовую. Холмс терпеливо ждал. Не теряя времени, мы быстро выпили кофе, съели по горячему тосту с апельсиновым мармеладом и, прихватив по ломтю ветчины, Почти одновременно поднялись из-за стола. Все остальное в дороге, бросил Холмс, накидывая плащ. — прибудет в пять, — добавил он, — уже на ходу. Нужно все успеть. Через минуту мы уже тряслись в экипаже, мчавшем нас в комп трейси. — Прежде всего заглянем на почту, — произнес Холмс. — Мне необходимо отправить еще одну телеграмму. — Опять Лейстриду? — поинтересовался я. — Нет, все, что он мог, он уже выяснил и сможет просветить нас по тем фактам, что нам пока неизвестны. Вы помните профессора ленье Линье из Тенбридж-Уэллса. Припомнил я. Вы совсем недавно ездили к нему за консультацией. Мне тут же вспомнилось дело о пропавшем коллекционере, которым мы занимались всего несколько месяцев назад. Но, признаться, я не совсем понимаю, чем он может нам помочь. Примечанием. В опубликованном в 1893 году рассказе доктора Джона Хэмеша Ватсона «Дело о пропавшем коллекционере» утверждается, что события происходили в начале зимы того же года. Однако на самом деле расследование имело место годом ранее, в январе 1892 -го. Эта дата была намеренно изменена самим автором по просьбе редакции журнала «Стрэнд». Точные причины такого сдвига неизвестны, но, по мнению некоторых исследователей, это могло быть связано с национальным трауром, объявленным в Великобритании после смерти принца Альберта Виктора, герцога Клоренса, второго в очереди на престол. Его безвременная кончина вызвала широкий общественный отклик, и, вполне возможно, Майкрофт Холмс посчитал нежелательным связывать расследование дела сэра Эдварда Грейвса с тем скорбным периодом. Примечание автора. Конец примечания. Мэтсон, вы что-нибудь слышали? а Рудольфе Сэлдоне». Не дожидаясь моего ответа, он продолжил. «Я тоже? Ничего. А мне необходимо знать об этом человеке все. Профессор Линье – величайший специалист в области старинных фортификаций. От развалин до замков». Если Селдон и впрямь был мастером в этой области, Линье наверняка его знал. Ну а почему бы не сделать запрос в Риба, Британский королевский институт архитектуры? Если уж сэр Рудольф Селдон работал над восстановлением Олд-Олдура, Old, его имя там непременно должно быть» в отчетах, конкурсных бюллетенях или списках почетных членов. Ответ оттуда придет не раньше понедельника, возразил Холмс. А мне нужно знать его сегодня. К тому же, Ватсон, справка – это мертвый документ. В расследовании преступлений важна не только фактология, но и личная оценка. Несомненно, мнение живого человека весит куда больше, чем сухая строчка в регистре. Он закурил, глубоко затянулся и, выпуская клуб дыма, добавил. Думаю, Линье и Селден были коллегами, а, возможно, и друзьями. На почте нас встретил Френ. Признаться, я обрадовался, убедившись, что с ним все в порядке. Выглядел он бодро, и на лице вновь появилась привычная деловая улыбка. Отправив телеграмму, мы выехали на дорогу, ведущую в принцтаунскую тюрьму ведь и вновь откорывшихся обстоятельств мне необходимо задать еще пару вопросов Сильвестру Клоуду. Сказав это, мой друг замолчал, как всегда, не удостоив меня объяснений. Я терпеливо ждал несколько минут. Долгие годы работы с Холмсом приучили меня к мысли, что если он не желает говорить из него, и слова не вытянешь. И все же любопытство взяло вверх, и я рискнул. — Холмс, для меня многое остается загадкой, — произнес я. — Не могли бы вы пролить свет? Что значит новые обстоятельства? Холмс посмотрел на меня уничтожающе, но все-таки ответил, поразительно, Ватсон, мы оба слышали рассказ миссис Берримор, и вы не уловили в нем ничего странного. Вместо ответа я лишь развел руками. Признаться, меня начинала раздражать эта привычная манера Холмса. Поучать, вместо того, чтобы просто ответить. Но я стерпел. Холмс смягчился и пояснил. Вчера я задал ей вопрос, не заметила ли она чего-либо странного в поведении брата, когда посещала его в тюрьме? Да, конечно. Я попытался изобразить активность а вас не смутило, что к моменту этой встречи Селдон слыл помешанным, глубоко больным заключенным. Все окружающие, включая охранников и сокамерников, считали его сумасшедшим, кроме сестры. Холмс внимательно посмотрел на меня. — Какой вывод вы делаете, Ватсон? Я понял все. Как же я раньше не догадался, не придал этому значения. Получается, его безумие – притворство? Неужели ему удавалось столько лет разыгрывать болезнь? Я врач Холмс и с уверенностью могу сказать, это очень непросто. И тем не менее, он сделал это. Более того, он прекрасно понимал, что перед сестрой не может предстать в образе умалишенного. В худшем случае она просто не стала бы ему помогать. Но она тоже признавала его безумство, Холмс. Я отлично помню, когда мы с сэром Генрием допрашивали Берри Мора, и Элиза пришла ему на выручку, она точно назвала брата безумным. Зачем? Холмс усмехнулся. Именно таким Джона знала вся округа. Вспомните, что вам ответил доктор Мортимер, когда вы спросили, а виденных на болоте конвоирах, что из-за принцтаунской тюрьмы бежал полоумный Селдон, — припомнил я. Вот именно, друг мой, Селдон работал над созданием этого образа несколько лет, и его сестра знала правду, Но стоило ей проговориться, и на брата была бы устроена настоящая охота. А так, кто допустит, что сумасшедший может выжить на болотах Его и не искали. Но тогда выходит, что она покрывала преступника. Именно к такому выводу я и пришел тогда, заулыбался мой друг. Разве я не предлагал, правда, в шутку, арестовать всю вашу компанию, включая сэра Генри? Он ведь тоже знал, значит, становился своего рода соучастником. Только за одну шубу на плечах бедного Сеудена он мог получить свое наказание. Холмс вдруг стал крайне серьезен и, наклонившись ко мне, тихо произнес, «Именно поэтому, друг мой, мы и встретились с миссис Беррибор тайно. Я сразу подозревал, что она замешана в деле Селдены намного больше, чем нам показалось три года назад». Холмс опять вальяжно раскинулся на сиденье. «Чувствую», — добавил он, — «нам снова придется хранить молчание. Новые обстоятельства точно могут привести ее в тюрьму». «Так вы собираетесь расспрашивать Клауда о Салдане?» «И не только об этом, друг мой. Есть еще один очень интересный вопрос. Если в тюрьме...» Селдон упорно играл роль умалишенного, то кто за него просил о свидании с сестрой, ведь сам он этого сделать не мог? Неужели у него был сообщник? Вот чтобы выяснить это, мы и приехали сюда, дорогой мой Ватсон. Сообщник у него был. И, скорее всего, не один. И последнее. Холмс глубоко вздохнул. Мне очень интересно, что связывало Селдена и Губерта. Это всего лишь предположение, но мне кажется, что их побег — звенья одной цепи. Экипаж остановился. Мы прибыли к месту назначения. Сквозь решетку ворот открывался вид на привычный, уже знакомый мне, мрачный двор Принстаунской тюрьмы. Над каменными зданиями стлался туман. Он неспешно опускался на землю, заволакивая черные входные арки и влажную брусчатку. Все тот же Уильям стоял у калитки. Завидев приближение экипажа, он мгновенно распрямился. — Мистер Холмс! — крикнул он, распахивая створку. — Снова к нам, к Слейтону? — Нет, — ответил сыщик. — Сначала я хотел бы посетить северное крыло. — Сию минуту! — отчеканил Уильям и, повернувшись, поспешил в здание. Вестибюль. Встретил нас уже привычной прохладой и запахом каменной сырости. По гладкому полу раздавались шаги, короткие, отрывистые, будто сам воздух внутри служил эхом. Тюремный надзиратель вел нас по длинному коридору закопченными лампами под потолком. Мы свернули в левое крыло. «На этот раз нас проводили в специальную комнату для свиданий». «Прошу, джентльмены, подождите, Толт!» Провожатый ушел. Мурашки пробежали у меня по спине, когда я услышал зловещий ляск запираемого замка. «Это всего лишь комната для свиданий», — спокойно заметил Холмс. Сегодня у нас нет специального предписания начальника тюрьмы о разрешении посещения камер, поэтому с Клоудом мы встретимся здесь. Я оглядел комнату, небольшую, с единственным столом, двумя деревянными скамьями и оконцем под потолком, через которое пробивался косой луч дневного света. Холмс молча подошел к столу, огляделся, будто оценивая обстановку, и лишь после этого сел. Распахнулась дверь, и в помещение завели начальника охраны северного крыла. «Доброе утро, Клоуд!» – произнес мой друг с подчеркнутой холодной вежливостью. «У меня появились...» — Новые данные, и мне необходимо получить от вас некоторые разъяснения. — Слушаю вас, — произнес вошедший, и, не спросив разрешения, опустился на скамью напротив Холмса. Мне показалось, он сделал это намеренно, словно хотел подчеркнуть, что пришел не в роли подозреваемого, а скорее как равный собеседник. Холмс, безусловно, уловил этот намек и потому перешел на имя. — Хильвестер, давайте вернемся к событиям трехлетней давности. Начальник охраны взглянул на моего друга с живым интересом. — А что вас интересует, мистер Холмс? В его взгляде на миг вспыхнул неподдельный интерес. «Давайте вернемся к сардану, предложил Холмс. Он облокотился локтями на стол и привычно сцепил длинные пальцы. На третий год его заключения в тюрьме не осталось ни одного служащего, кто бы не верил в его безумие. Но именно в этот момент его посещает сестра. Клоуд задумался. Его лоб прорезала глубокая морщина. Он молчал. Сам Джон не мог ходатайствовать о свидании, подсказал ему Холмс. Вспомните, кто просил за него перед начальством. Сильвестр покусывал губу и слегка качал головой. Наконец он заговорил. «Мне кажется, это сделал кто-то из медперсонала. В тот день Селдон оказался на больничной койке. У него начался приступ. Он никогда не был буйным. Но в тот раз случилось нечто странное». Он снова задумался. «Да, конечно, у него была падучая. Его трясло, он корчился от боли, казалось, он вот-вот умрет. А кто дежурил в тот день, вы, конечно, не вспомните. Обреченно спросил Холмс. Э, конечно, нет. Словно отрезал Клод. Но персонал лазарета с тех пор не менялся. Это необычная больница сами. Понимаете, всего второе сотрудников. «Прекрасно!» – сказал Холмс. «Я переговорю с каждым». «С каждой!» – поправил его Сильвестр. «Все они э, дамы э, прибыли сюда по линии Сент-Джонс-Амбуленс». Примечание. Организация Сент-Джон-Амбуленс была основана в Англии в 1877 году как отделение ордена святого Иоанна. Она занималась подготовкой санитаров и сестер милосердия для тюремных лазаретов и лечебниц. Выпускники получали светский статус, а не монашеский. Примечание автора. Конец примечания. Тут я не удержался от пояснения. Они, конечно, не врачи, Холмс, но вполне подготовлены. Уже несколько лет их направляют в тюремные лечебницы. Я совсем недавно читал об этом. «Тогда еще несколько вопросов», — произнес Холмс, — «в дневное время заключенные всегда на виду». «Ну, почти всегда», — уточнил клауд — Хорошо, почти всегда, — кивнул Холмс. — А что насчет ночи? — Ночью, разумеется, никто за ними особенно не следит. Камеры заперты надежно. — А вам не случалось уловить за дверью обрывки разговоров? — Да кто же обратит на это внимание, мистер Холмс? Клоуд усмехнулся. Даже когда Булл избивал Амброса Губерта, и то почти ничего не было слышно. Сами видите, какие тут стены, да и двери нетонкие. Тюрьма умеет хранить молчание. Холмс, понимающий, кивнул. И последний вопрос. — «Вы не припомните, где находился Губерт в момент исчезновения Селдона. Клоуд замелся, затем ответил. «Точно не скажу. Но, скорее всего, он был на прогулке, как и все остальные». Он вздохнул. «Ну, почти все, кроме тех, кто был в карцере. Губерта там точно не было». А когда Сэлдона хватились, тут такое началось. Разве теперь разберешь? Спасибо, Сильвестр, — сказал Холмс, поднимаясь. Как нам попасть в лечебницу? У вас здесь, как видите, просто не походишь. Я дам распоряжение Джеку. Это тот, кто привел вас сюда. Он вас отведет. Глава 15. Тюремная лечебница Джек снова вывел нас в коридор. Мы спустились вниз и вышли во двор. После темных казематов, едва пробивавшаяся сквозь дымку солнца, поразило яркостью. Двор был довольно просторным. Справа располагалась аккуратно сложенная поленница. Я чувствовал, как велико было желание Холмса задержаться и осмотреть ее, но Джек не сбавлял шаг. Очевидно, следуя предписанию начальства, он не имел права останавливаться. Мы прошли через внутренний двор, огражденный от хозяйственной части высоким проволочным забором. Через короткие промежутки на специально установленных вышках стояли часовые. Холмс внимательно взглянул на них, но ничего не сказал. Было время прогулки. По внутреннему периметру двигались заключенные, по одному или парами, не останавливаясь. Время от времени охранники окриками делали им Замечание. Мы были в тюрьме, и все же атмосфера казалась мне рутинной, особой строгости я не заметил. Вдруг со стороны красного кирпичного блока двое мужчин выкатили тележку. По коротко остриженным волосам и одежде было ясно. Заключенные. «Эй, «Кто это?» – спросил Холмс. Дежурные. Помогают перевести ведра с едой. А что в них, поинтересовался, я, похлебка, время к обеду. Я осмотрелся. Выйти со двора было задачей невозможной, даже оказавшись здесь, на хозяйственном дворе, путь к свободе был намертво отрезан. И все же Холмса такая свобода заключенных насторожила. «Кто выбирает дежурных?» — спросил он. «На подобные должности их рекомендуют начальники охраны. Они знают своих. Люди тут сидят годами, все на виду. И эти правила неукоснительно соблюдаются». «Кто ж его знает?» — туманно ответил Джек. «Поговаривают разное. Говорят, богатые родственники могут денег дать, чтобы заключенного на дежурство определили, а иной раз и сами начальники своих любимчиков протаскивают. В тюрьме своя жизнь». Мы подошли к лестнице, ведущей вниз в подвальное помещение. Джек постучал в железную дверь. Она скрипнула и приоткрылась. Из-за нее выглянул охранник. «Прими и проводи в лазарет», — распорядился Джек. Я поймал себя на мысли, что нас передают как запечатанное письмо. Невысокий плотный мужчина лет 30 потребовал пропуск. Холмс показал документ, и нас впустили. Нос резанул знакомый больничный запах. Помещение было небольшим, с несколькими комнатами. Окна маленькие, света почти не было. «И как они тут работают?» — подумал я. «Ватсон, это ведь та же тюрьма!» — тихо заметил Холмс, указав на решетки. «Только условия чуть мягче». Он снова угадал мои мысли. Ждать нам не пришлось. На встречу вышла молодая сестра Милосердия. Ее белоснежная униформа резко контрастировала с облупившимися стенами. «Что вам угодно, джентльмены?» – строго спросила она. «Меня зовут Чернок Холмс. Буднично представился мой друг, а это доктор Мэтсон. «Доктор?» – переспросила она и как-то недоверчиво посмотрела на меня. «Мне необходимо задать вам и вашим коллегам несколько вопросов». В ее взгляде явно читалось недоверие. «А мистер Слейтон?» «Он в курсе. Отрезал Холмс. Без его разрешения мы бы не пришли». Она кивнула. Приказать собрать всех? Нет, я предпочту поговорить с каждой отдельно. Как вас зовут? Э, простите, меня зовут Грейс Хоуп. Я здесь главная сестра. Угу. Э, давно вы занимаете эту должность? Почти пять лет, мистер Холмс. Отлично. Скажите, мисс Хоуп, Вы не припомните событий трехлетней давности – исчезновения Саудана. Говорят, накануне у него был припадок под Да, я помню, припадок действительно был. Его держали здесь в лазарете несколько дней. Сестра указала на три подряд тяжелые двери за решетчатыми окнами. Это и есть лазареты, но оказаться здесь не значит обрести свободу. И тем не менее, вмешался я, больничная койка уже облегчение. Даже если это и так, доктор, думаю, Селдон вряд ли имел возможность наслаждаться им. Он был без сознания, спокойно заметила она. А если больной без сознания, и, как говорят, дни его сочтены, вы имеете право пригласить родственников, не только их, но и священника. И в письме, и в телеграмме, поправила она, да, в телеграмме, там указывается. Состояние больного, не так ли? Конечно. Мы с Холмсом переглянулись. Он был задумчив. Я понял его без слов. Элиза Берримор говорила о приглашении, но не о телеграмме. Она ни словом не обмолвилась о тяжелом состоянии брата. Значит, за просьбой о свидании стоял кто-то другой. Две другие сестры, Крит и Олдри, также ничего не прояснили. Они ничего не вспомнили или не захотели вспоминать. Время приближалось к четырем. Мы вышли из тюрьмы и направились к станции в комп Трейхи. Лей-стрит пребывал через час. Холмс был раздражен. Допросы не принесли результата. Кто-то из них врет, хмуро произнес он. Даже если они не отправляли телеграмму Элизе, Кто-то знал, что ни Селдон, ни, позже, Губерт не были сумасшедшими. Их истории болезни фальшивка. «Почему вы так думаете?» — спросил я. «И при чем тут Губерт?» «А вы все еще не поняли, Ватсон!» Он почти кричал. «Откройте глаза!» Я отвернулся к окну. В конце концов... И у меня есть характер. Я обиделся. Через минуту он успокоился. «Э, простите, друг мой, — тихо произнес он. Вы хотели узнать, какая связь существовала между Селденом и Губертом? Я бросил на друга полный упрека взгляд. Я не могу дать вам точный ответ, Ватсон. Ровно проговорил он, зато могу с уверенностью предположить, Губерт знал, что Джон вовсе не был сумасшедшим. Он был совершенно здоров. Более того, я уверен, Селдон посвятил его в план своего побега. Возможно, даже сокамерник был ему нужен как помощник. Но тогда почему... Они не сбежали вместе. На этот вопрос Селден уже не ответит, а Губерта сперва нужно найти. До этого момента мы от него ничего не узнаем. Пока ясно лишь одно. Прежде чем повторить план Селдена, Губерту понадобились три года. Но почему так долго? Вместо того, чтобы ответить, Холмс спросил сам. — Что, по-вашему, стало главной причиной успеха в плане Селдена? — Какая-то нора или ход, о котором он знал, — уверенно ответил я. — Бесспорно, это так, но к этому ходу еще надо было... Подойти незамеченным. Он три года усыплял бдительность охраны, изображая тихую безобидную овечку. В конце концов, его просто перестали замечать. Губерту нужно было проделать то же самое. Холмс снова глубоко задумался: Знаете, Басон, у двух этих побегов бесспорно один план. Но есть Существенное отличие. У Селдона был надежный тыл. Сестра приносила ему еду, обеспечивала одеждой. Если бы не вмешался Степлтон со своим исчадием ада, Джон вполне мог бы оказаться где-нибудь в Аргентине. Но вот вопрос. На что рассчитывал Губерт? А не может быть что он тоже мясный, может, и он знает болото. Слишком много совпадений, друг мой. И потом, вы исходите из того, что в Петерсона стрелял именно Губерт, но факт этот еще не доказан, откуда у него оружие. Холмс замолчал, а я вдруг осознал, Как же далеко мы еще от конца расследования? Не слишком ли рано? Холмс позвал Лейстрида. Я машинально взглянул на часы. Поезд прибывал через 15 минут. Голова 16. Вторая нить. Лейстрит вышел из вагона и сразу направился к нам. Мы стояли возле экипажа. Холмс уже приоткрыл дверцу и с нетерпением поглядывал на массивный дорожный саквояж. «Эй, «Кто бы мог подумать, Холмс!» — проключал инспектор, даже не успев подойти. «Никогда бы не подумал, что снова окажусь здесь, как вспомню!» Он подошел и тепло пожал нам руки. «Привезли?» — нетерпеливо спросил Холмс. «Ну, я ведь здесь, на этой станции, в моих руках саквояж, мистер Холмс. А стало быть, он не пуст!» — с усмешкой произнес Лейстрит. Он забрался в экипаж, устроил саквояж на коленях и похлопал по нему ладонью. Холмс буквально подпрыгивал от нетерпения. «Между прочим, мистер Холмс, мне действительно было не просто получить эти бумаги. Пришлось воспользоваться помощью вашего брата. Хорошо, что я знаю его лично». «Вы наведались в клуб Дягин?» – спросил я. «А куда деваться, доктор?» Я это предвидел, Лейстрит, с усмешкой сказал Холмси. Я предупредил брата, он ждал вас в клубе, именно поэтому вас и пропустили. Документы были уже подготовлены. Если инспектор и обиделся, то видео не подал. А вы хитрец, мистер Холмс, сказал он и шутливо пригрозил сыщику пальцем. Ну ладно, что тут у вас рассказывайте? По дороге в Гримпин, мой друг, вел инспектора в курс дела. Лейстрит, как всегда, проявлял повышенную активность. Поиски на болоте уже организовали. — Дорогой Лейстрид, — улыбнулся мой друг, — вы, как всегда, неисправимы. У нас есть подозреваемый, но далеко не факт, что он убийца Фрэнкленда. Нам еще многое предстоит узнать. Ваша помощь будет весьма кстати. Едва прибыв в Баскервиль-Хоу, Холмс закрылся в кабинете хозяина, разбросал по столу несколько увесистых папок, И приступил к изучению. На вопросы Берримора, не желает ли он отобедать, мой друг запросил лишь крепкого табака и покоя. Зная Холмса, я попросил домочадцев не беспокоить сыщика. После позднего обеда мы отправились с Лейстеридом прогуляться. К нам с радостью присоединился доктор Мортимер. Мы встретили его у болот. Он выгуливал Терри. Именно так он назвал своего нового питомца. Время пролетело незаметно, тем более, что Лей Стрит оказался неплохим знатоком собак. Вернувшись, я понял, что Холмс так и не покидал кабинет. Войти к нему я не решился. «Несомненно, он будет работать всю ночь», — подумал я и отправился к себе. Проснувшись утром и выйдя к завтраку, я ничуть не удивился, не увидев Холмса в столовой. Сэр Генри и миссис Беррел встретили нас с улыбками. Лейстрит тоже пребывал в отличном настроении. Мы расселись за столом. В зал с кофейником в руках вошел Берриморл. — А мистер Холмс уехал, — обратился он ко мне. Он просил вам передать эту записку. Я недоуменно уставился на листок, развернул его и прочел. — Дорогой Вэтсон, последние дни были настолько напряженными, что я не стал вас тревожить. Я вернусь завтра к вечеру и ее объясню. — Шеха. Это было неожиданно. Два дня я провел как ныгок. Я подозревал, что Холмс потянул за какую-то нить и теперь пытается размотать клубок. Но что это было за нить? Куда он поехал? Зачем? Оставалось тайной. В пятницу вечером С улицы раздался стук подъезжающей телеги. Нам не удалось опередить Берримора, хотя и я, и Лейстрид спешили, как никогда. — Ряд снова видеть вас, Ватсон, сказал мой друг. — Надеюсь, я не пропустил ужин. — Вы как раз вовремя, сэр, — уточнил Берримор. Ужин почти готов. Холмс был в прекрасном настроении. — Как вы съездили? — бросил я небрежно, с видом человека, которому будто бы отлично известно, куда он ездил. — Не сейчас, друг мой, — ответил он и, нагнувшись ко мне, добавил, — поговорим позже. Я понял, что при посторонних Холмс говорить не намерен. По лестнице со второго этажа к нам спустились сэр Генри и его спутница. «Я надеюсь, мистер Холмс», — с улыбкой сказала она, — «вы удостоите нас подробностями вашей поездки?» Казалось, вопрос застал моего друга врасплох. Я никогда не видел его таким растерянным. Он уже открыл рот, чтобы что-то ответить, но в этот момент из столовой вышел Берримор и пригласил всех к столу. Холмс облегченно выдохнул. Любопытство миссис Беррелл начинало превращаться в проблему. И тут неожиданно на выручку пришел Лейстрий. А вы знаете, друзья, я вспомнил одну интереснейшую историю. Он посмотрел на меня, подмигнул и добавил, то ли в шутку, то ли всерьез. Может быть, вы даже когда-нибудь напишете про это, доктор? Лет семь назад мне досталось дело Рыжего Билли. Продолжил он, скрываясь от полиции, и он увлек всех рассказом о шайке этого коварного мошенника и вора. Холмс воспользовался случаем, поднялся из-за стола и, сославшись на усталость, удалился. «Я едва досидел до конца ужина». Напрасно, Лейстрит, просил меня написать об этом деле, признаться. Я ничего не запомнил. Едва покончив с десертом, мы разошлись. Холмс не спал, он ждал нас. — Так куда же вы ездили, Холмс? — спросил я. Едва мы вошли в его спальню. Мой друг опустился на подоконник. Я посетил Тембридж Уэллс. — Тембридж Уэллс, — задумчиво повторил Лейстрид, — это в графстве Кент, путь не близкий. Пришлось ехать через Лондон и провести ночь в гостинице. Но поездка того стоила, — оживился мой друг. Подробности которые мне удалось выяснить у старика Линье в сочетании с теми документами, что привезли вы, лейстриец, позволяют взглянуть на дело совершенно иначе. Все папки, переданные Майкрофтом, касаются Джона Селдона. В них подробно описаны его проделки. Поверьте, он вовсе не был той невинной овечкой, какой его представляет сестра. На самом деле он возглавлял опасную группировку. Они называли себя дети-подворотни. Только в числе доказанных преступлений за ним числится как минимум три вооруженных ограбления. Холмс замолчал и внимательно взглянул на нас. — Но главное здесь другое — инспектор, вы помните дело «финансового магната Эдмунда Роттона». Лейстрид заметно оживился, даже расправил плечи важно, на долг щеки. «Кто ж, его не помнит мистер Холмс. Беднягу нашли мертвым в одном из его замков в Ричмонде». «Замок Ревенвуд, что в верховьях Темзы», — уточнил я. — Да, — ответил инспектор, — следов грабежа никаких. Эдмунд лежал на полу без единого признака насилия. Тогда заключили, что смерть наступила в результате удара. — Апоплексия черебри, кровоизлияние в мозг, — машинально поправил я. Да, доктор, створки потайного шкафа были распахнуты. Содержимое исчезло. Очевидно, обнаружив пропажу, старик и получил это, как вы его назвали, кровоизвлияние. Но заметьте, лейстриит, никаких следов взломы тогда не обнаружили. Грабителя так и не нашли. «Все верно, мистер Холмс. И, увы, это не первое дело, в котором Скотленд ярд оказался бессилен». Холмс махнул рукой. брюхи инспектор, сейчас речь вовсе не об оценке нашей славной полицейской организации. Сын Роттона и единственный наследник, Альфред сообщил, что накануне вечером в замке его отец заключил сделку, продав часть своего бизнеса. По его словам, расчет произвели наличными, и выручка находилась в тайнике. Заметьте, не в сейфе. Его в доме и не было. Эдмунд, хорошо понимая, что такое деньги, дома их не хранил. «Но почему тогда он сразу не отвез их в банк?» — спросил я. «Потому что банк открывается только утром», — ответил мне сыщик. Лейстрид согласно кивнул и тут же продолжил воспоминания. Как раз под утра дома ограбили. Помню, тогда все только и говорили о деньгах. Я навел Грегсон. А вы не помните, о какой сумме шла речь? Нет, мистер Холмс. Альфред старался сохранить части семьи. Многое не договаривал. Видимо, его отношения с отцом были не идеальны. Эдмунд не доверял ему крупных операций. Возможно, он был прав. Вступив в правонаследование, сын едва не провалил дело. Если бы он не продал фамильный замок, возможно, сейчас никто бы и не слышал о лондонском объединенном банке. Но вернемся к ограблению. В отличие от пожара, вор никогда не забирает все. Однако сумма, которой овладел грабитель, несомненно, была огромна. Ведь даже малая доля активов Эдмунда уже составляла значительный капитал. Все это интересно, Холмс, но какое отношение эта семейная сага имеет к нашему делу? — Самое непосредственное, друг мой! — воскликнул Холмс. — Рассудите сами, все сходится. В документах, которые я получил от профессора Линье, говорится, что именно Рудольф Селдон... Получил патент на реставрацию замка Ревенвуд в 1886 году. Заметьте, это было за 7 месяцев до ограбления. Дед прекрасно знал замок, а внук мог либо изучить план, либо расспросить одному из лучших специалистов о всех потайных проходах. Не думаю, чтобы у старика Селдена были секреты от Джона, с которым все детство они играли в графа Монте-Кристо. Они оба получали удовольствие от исследования и обсуждения старинных замков с их секретами. — Как это дело рук Селдена-младшего? — неуверенно спросил я. «Безусловно, я уверен в этом». Холмс резко встал. Пальцы его нервно нажались, будто он пытался удержать ускользающую мысль. Он несколько раз прошелся по комнате. Теперь становится ясно, почему Селдон не просил у сестры денег. Они у него были. С таким состоянием можно до конца своих дней жить в Южной Америке, ни в чем себе не отказывая. Возникла пауза. Холмс ненадолго задумался. Его поведение, его поступки настолько ясны. Совершив ограбление, он вынужден где-то скрываться. Деваться ему некуда. Он едет к сестре, которую, возможно, хочет соблазнить деньгами и забрать с собой. Все-таки она сестра, но он давно не был дома, а жизнь ее сильно изменилась. Она вышла замуж и переехала в баскер -Холл. Именно поэтому он ей ничего и не сказал, предположил я. «Скорее всего, да», — согласился Холмс. Возвращаться с деньгами в Лондон он не хотел, но появиться там ему было необходимо. Выждав несколько дней на болотах, он спрятал деньги и, окрыленный успехом, начал строить планы на новые преступления. Погодите, Холмс, а если он решил удовлетвориться награбленным? Лестрит. Мой друг даже покачал головой. А вы знаете, хоть одного грабителя, который нашел бы в себе силы остановиться после такого успеха, вы же знаете преступный мир не хуже меня. «Если уж схватил птицу удачи, держи ее». «Вы уверены, Холмс?» — протянул я. «Совершенно. Именно поэтому он и оказался снова в Лондоне, где после неудачного ограбления дома Стаэра попал в руки блюстителей закона. Он на мгновение умолк и, казалось, погрузился в себя». Я ясно видел, как в его сознании одна за другой проверяются детали. Он словно вызывал в памяти каждый шаг, сверяя, не ускользнуло ли что-то важное. Убедившись, что все сходится, он тихо продолжил. Далее суд и тюрьма. Их было две, и только третий стала принстанское. Он попал в тюрьму рядом с тем местом, где спрятал деньги. Здесь живет сестра на жалость и, в конечном счете, на помощь которой он рассчитывает, а в голове у него точный план побега, полученный от деда. Последние слова Холмса буквально поразили меня. Какой План, скорее не спросил, а выдохнул я. Тот, который он продумал, и, возможно, вместе с Рудольфом Селденом, когда тот получил патент на работы в Принстаунской тюрьме еще в 1885 году. Здание старое, с запутанными подвалами, переходами и служебными ходами. Все это вполне могло быть использовано для побега. — Но о каких работах вы говорите, Холмс? Разве Рудольф Селдон э, работал в принстоунской тюрьме? — Дай, друг мой, спокойно, — спокойно ответил сыщик. — Об этом мне ясно намекнул профессор Линье, — Конечно, утверждать на сто процентов он не мог, но среди его коллег слухи такие ходили. Холмс усмехнулся, сам пораженный цепочкой счастливых для Селдена обстоятельств. Интересно было бы расспросить обо всем этом самого Селдена, но ни старшего, ни младшего, увы, уже нет в живых Разговор был завершен. — Давайте хорошенько выспимся, — предложил мой друг напоследок. — Завтра мы снова посетим Слейтона. Нужно уточнить кое-какие детали. Мы уже выходили, когда он тихо произнес, скорее обращаясь к себе, чем к нам. Я ухватился за вторую нить и не упущу ее. Голова 17. Клубок распутывается. Ночью небо затянуло, и все утро лил дождь. Он не прекращался ни на минуту. Мы сидели в экипаже, и капли разбивались о кожаную крышу. Они создавали сплошной грохот, похожий на приглушенную канонаду. Роберт... Укутанный в длинный плащ до пят, сосредоточенно правил лошадьми. Очевидно, он старался объезжать самые глубокие лужи, чуть съезжая с дороги. Экипаж трясло. Никто из нас не говорил. За окном медленно проплывали унылые, потускневшие в дымке дождя пейзажи. Болота в такую погоду выглядели особенно тревожно. Над ними будто витал призрак зловещей собаки. Я непроизвольно поёжился. Лейстерит пытался дремать, но каждый толчок на рытвине заставлял его подскакивать и морщиться. Его лицо и, без того, напоминающее хорька, вытягивалось еще сильнее. Голова покачивалась на шее, словно прикрепленная к ней на резинке. Он ворчал сквозь полудрему, но глаз не открывал. Я невольно представил, как с таким же видом он дремлется в кабинете во время ночного дежурства и не смог удержать легкой улыбки. Холмс был спокоен. Он сидел, скрестив руки и прикрыв глаза, но я точно знал, он не спит. Его разум работал как точный часовой механизм, где каждая шестеренка крутится невидимо, но неотвратимо. Я поймал себя на мысли, что чувствую то же самое, что и три года назад по дороге в Баскервиль-Холл. Тогда Холмс остался в Лондоне. Этот дождь, пустынная дорога, тревожные мысли – все каким-то невероятным, почти мистическим образом повторялось. Вот только теперь мой друг был рядом, и я точно знал, он способен разгадать любую тайну. Тюрьма встретила нас сырость. Мы вновь остановились у ворот. Уильяма в этот раз не было. Лейстрит вытащил сложенный лист с гербовой печатью. Удостоверение инспектора Скотланд-Ярда. Его просто распирала гордость от того, что он как официальный представитель закона имеет право войти без специального пропуска. Холмс взглянул на него с удивлением. Он уже открыл рот, но начальник охраны опередил его. «Подтверждение личности и полномочий представителя криминального отдела Скотланд-Ярда, сэр, не дает вам права проникнуть на территорию тюрьмы!» Лейстрид густо покраснел. «Но...» Принстанская тюрьма — это не лондонская юрисдикция, а заведение, подчиняющееся тюремному управлению Ее Величества и Министерству внутренних дел. Вы находитесь в графстве Диваншир, так что... Таков и закон, инспектор, с улыбкой ответил Холмс. В это заведение без специального разрешения не вошел бы даже Майкрофт. Затем, повернувшись к начальнику, он четко обозначил цель визита и попросил оформить три пропуска к мистеру Слейтону. — Извольте обождать! — отозвался охранник и скрылся в здании точно так же, как это делал Уильям в прошлые разы. Возмущению Лейстрида не было предела. «Нет!» «Ну, что за порядки?» — ругался он. «Это же просто ни в какие ворота!» «Ну, не расстраивайтесь так, дружище!» — сказал я небряжно, с легкой коукостью в голосе. «Здесь все по-армейски быстро и действительно. Долго ждать...» Не пришлось. Не прошло и трех минут, как охранник выскочил из здания. Вместо того, чтобы подойти к нам, он жестом подозвал к себе. Нас тут же пропустили, и мы вновь зашагали по уже знакомым коридорам. — Да, хе -хе, но и место не из веселых, — протянул Лейстрит. Холмс хмыкнул, даже не взглянув по сторонам. Что не югейская, что пентанвильская. Одна и та же сырость. Тюрьма везде тюрьма. Инспектор притих и до самых дверей кабинета Слейтена не проронил ни слова. Когда мы вошли, начальник тюрьмы с легким удивлением поднял на нас взгляд». «Мистер Холмс», — протянул он, — «что заставило вас снова приехать сюда?» Он перевел взгляд на Лейстрида. «А вы простите?» Инспектор Лейстрид из Котленд-Ярда поспешил представить его Холмс. «О как!» — протянул Слейтон. «Присаживайтесь, джентльмены!» Слушаю вас. Мы уселись у того же стола, что и прежде Лейстрит с интересом осматривал кабинет. Слейтон, я хотел бы уточнить у вас одну деталь, касающуюся событий восьмилетней давности. Скажите, вы помните мистера Рудольфа селдона Эдвард на мгновение задумался. «Знаете, — наконец произнес он, — я отлично помню Джона Сэлдона, а вот Рудольфа...» Он покачал головой. «У них одна фамилия, они, часом, не родственники». «Родственники», — подтвердил Хомас, «Но сейчас речь не об этом». По имеющимся у меня данным, он вполне мог возглавлять работы по перестройке и реставрации вашей тюрьмы в 1885 году. Вы же тогда уже служили здесь? «Э, — Да, — сразу отозвался Слейтон. — Рудольф! — снова повторил он задумчиво. Его лицо вдруг озарила улыбка. Он вспомнил. «Ну, конечно. В тот год у нас начались работы по реставрации и восстановлению двора. Вы совершенно правы, мистер Холмс. Работами занималась компания Карингтон и Уэб, реставраторы архитектуры. Их утвердило общество охраны древних построек». Примечание. Основанное в 1877 году, общество охраны древних построек ставило своей целью защиту исторических зданий Англии от варварских реставраций и разрушений. Оно противостояло модельно перестройку старинных сооружений в угоду вкусом викторианской эпохи и стремилось сохранить. «Подлинный облик архитектуры прошлых столетий». Примечание автора. Конец примечания. Слейтон провел рукой, указывая на массивные стены. «Вы же понимаете, для нас это тюрьма, а для страны история». «Помню, прежде чем начать работы...» Требовалось специальное разрешение от Министерства внутренних дел. И надо же! Он уперся локтем на стол и едва не опрокинул стоящую рядом крошку. Только сейчас обратил внимание. Начальником проекта был некий Рудольф Селдон. Теперь я это точно вспомнил. Холмс нахмурился. Лоб его прорезали глубокие морщины. «Все сходится», — задумчиво произнес он. «Старик действительно был здесь». Не припомните ли, Эдвард, пользовались ли сам Сауден и его люди относительной свободой или за ними велось наблюдение? Но не могу сказать». «Точно!» – сразу отозвался Слейтон. «Но, скорее всего, они работали автономно. Повторяю, их утвердило архитектурное сообщество, а главное, у них было официальное разрешение от Министерства внутренних дел». «Хорошо», – кивнул Холмс. «Тогда еще одна просьба, Слейтон». «Пока мы побеседуем с Сильвестором Клоудом, не потрудитесь отыскать все, что касается заключенного по имени Рики Чиппоу. Лейстрит останется с вами и поможет разобраться в бумагах». Сказав это, Холмс задумчиво провел пальцами по столешнице, словно подводя черту, и произнес почти в полголоса. «Я должен знать, об этом человеке все». Мы с Холмсом вышли в приемную. Дверь оставалась открытой, и из глубины кабинета донесся голос Слейтона. «Джимми, проводи джентльменов в северное крыло!» У меня накопилось множество вопросов, но я понимал, сейчас не время. Холмс шагал рядом сосредоточенно, оглядываясь по сторонам, будто стараясь уловить невидимые глазу следы. Клоуд встретил нас без удивления, но и без особой радости. В его лице не было ни враждебности, ни приветливости, одна только выученная настороженность. Едва мы вошли, Холмс заговорил. Клоуд. «Я вернулся, чтобы задать вам всего два вопроса. Он буквально прожег охранника взглядом. Насколько мне известно, и вы сами подтверждали это, в камере Амброс Губерт находился с Рикки Чиппелом. Что вы можете сказать об этом заключенном?» Похоже, вопрос Холмса Сильвестра не удивил. «А что тут скажешь?» подробности его жизни мы не знаем, нам их никто не рассказывал. Да, и откровенно говоря, ни к чему они нам. Я слышал, что убийцей он не был. Срок получил за подделку каких-то векселей и попытку ограбления. Вел себя тихо, никто не жаловался. А наше дело простое. Верено следить мы и следим. Холмс... Понимающий кивнул, — А Губерт, с кем он контактировал, кроме Чипала? Да с кем ему тут контактировать-то, — пожал плечами Клоуд. На прогулках он всегда один бродил, а за пределами внутреннего двора продолжал наступать Холмс, — он ведь мог бывать и на хозяйственном дворе. Так Клоуд опустил глаза. «Так, едва слышно, — выговорил он. Но он ни с кем, кроме работников лазарета, не встречался. Ни в том он состоянии был. Хотя...» «Что вы вспомнили, Клоуд?» «Эй, говорите!» «Казалось, еще секунда, и Холмс встряхнет беднягу за воротник». Как-то я возвращался со смены и увидел Петерсона. На нем лица не было, за его спиной маячил Губерт. Он махал руками, что-то выплясывал, вел себя, как обычно. Он замолчал, а потом добавил уже тише, ну, как сумасшедший. Я заметил, что Сильвестра явно что-то беспокоит. — Очевидно, Холмс тоже это понял. — Вы кого-то видели еще? Нетерпеливо — нетерпеливо спросил он. — Да, мистер Холмс? К двери лазарета быстрым шагом направлялась сестра Хоуп. Она выглядела крайне растерянной и напуганной. Эти слова прозвучали неожиданно. Мы находились в тюрьме не более часа, но уже два новых имени всплыли в связи с делом об убийстве Петерсона. Я не мог уловить связи между Губертом и чиполом, а теперь к ним добавилась Хоуп. Однако реакция Холмса дала понять, что это нить — может оказаться куда важнее, чем казалось на первый взгляд. Он едва заметно побледнел. Эх, тихо произнес он, почему же вы не рассказали мне об этом раньше? Сильвестр Клоуд ничего не ответил. Глава 18 Двор. Едва выйдя из комнаты, Холмс изъявил желание вернуться к Слейтену. «А как же лазарет?» — спросил я. «Подождет?» — сухо отрезал сыщик. Я понял, что в такие минуты его лучше не трогать. Мы вновь прошли длинным коридором, поднялись на второй этаж и оказались перед нужной дверью. Докладывать о нас Джимми не стал». Переступив порог, мы увидели, что Лейстрит гордо выседает на месте Слейтона, а сам хозяин кабинета маячит у него за спиной. В этот момент я подумал, что давление официального Лондона на провинцию действительно огромно. Мы отсутствовали менее получаса, а за это время инспектор успел стать полновластным хозяином кабинета. Перед ним на столе лежала раскрытая папка. — А, как хорошо, что вы пришли, мистер Холмс, — многозначительно произнес он. — Интересные тут дела. — Что-то обнаружили? листрит важно кашлянул. Ему невероятно нравилось строить из себя большого начальника, и поразительно это работало. За большим, предельно официальным столом он выглядел почти как генерал на военном совете и, кажется, буквально светился от гордости. Слейтен же как будто стал еще меньше. «Вот что известно о заключенном, начал наш бравый служитель закона, Рики Чипол, возраст 43 года, рост... Шесть футов три дюйма. Цвет глаз, серо-голубой, волосы темные, тело сражения худощавое, лоб, высокий, нос, прямой, уши прижаты. Особые приметы отсутствуют. Шрамов нет. Антропометрические данные. Обхват груди. 38 дюймов. Инспектор перебил его мой друг. «Мы не оформляем справку для розыска. Высокий, худой. Что дальше?» Лей стрит слегка смутился. «Хорошо, мистер Холмс», — продолжил он. «Прежде всего, о самом деле удалось выяснить, что Чипл получил срок за подделку векселей и попытку ограбления Альфреда Ротана. Как вам такой поворот?» Реакция Холмса была примерно такой же, как и моя. У меня открылся рот, брови сыщика взлетели. Два заключенных делят одну камеру, один гарабит отца, другой сына. Хм -хм. Холмс усмехнулся. — Прочти я такое в вашем рассказе, Батсон! — Непременно упрекнул бы вас в излишней театральности, а ведь реальность, как видите, куда смелее и вымысла. Он подошел к окну и застыл на миг, будто прикидывая очередной ход в шахматной партии. — Лейстрид! — произнес он наконец. — Вы заметили? В обоих случаях объектом преступления становятся не просто члены одной семьи, а представители одной из самых влиятельных финансовых династий в стране. — Все это так, мистер Холмс, — подхватил Лейстрид. — И все-таки это очень странное дело. — Почему? — спросил я. Оно вовсе не выглядит как ограбление. Он указал на папку. Никаких обвинительных документов, сопроводительных бумаг. Даже срок не указан. Я, конечно, понимаю, что мы не в судебном архиве. И все же... Я не выдержал. Тогда мне совершенно непонятно, за что он получил 15 лет. Вопрос повис в воздухе. И так и остался без ответа. Зато Холмс задал свой, Что нам еще известное Чиполи? Очень немного. Родственников нет или не указаны. Была сестра, но умерла в примуте во время эпидемии дифтерии в августе 90-го. Лейстрид остановился и обвел нас взглядом. Приложена справка о ее посещении Ньюгейтской тюрьмы в январе того же 1890 года. Пробыла с ним три дня. «Что-нибудь еще?» — уточнил Холмс. Чипов дважды подавал ходатайство о повторном разбирательстве дела. Наконец заговорил молчавший до этого Слейтон. Об этом упомянул сержант-шотландец, который и передал его нам. И, конечно, оба отклонены. — Да, именно так, мистер Холмс. — А Обоснование? — спросил я. Слейтон только развел руками. Холмс подошел к столу и, выдвинув стул, сел. Чиппл освободился во вторник, 23 июня этого года. Продолжил свой доклад Лейстрит. При себе у него был лишь один документ. Рекомендательное письмо к начальнику работного дома в Леймуте. Холмс, понимающим, кивнул. — Почему именно в Плимуте? — спросил я. — Очевидно, по месту жительства сестры, — пояснил Лейстрид. — Есть подтверждение, что он из Плимута? — Нет, мистер Холмс, ни о месте рождения, ни о родословной ни слова. Он даже не получил хорошо известного нам билета на свободу. А он и не мог его получить, заметил сыщик, он отбыл срок полностью. Это не было досрочное освобождение. Примечание. Билет на свободу. Ticket of leave. Разрешение на досрочное освобождение в викторианской Англии выдавалось заключенным при условии примерного поведения. Документ подразумевал особый надзор со стороны полиции, ограничивал зону проживания и запрещал определенные виды деятельности. Примечание автора. Конец примечания. — Но а, после такого срока а, разве за ним не должны были приглядывать? — с сомнением в голосе спросил Лейстрид. — Вовхи нет, — ответил Холмс. Он отсидел свое и вышел за порог тюрьмы свободным человеком. Произнеся это, детектив встал и обратился к хозяину кабинета. Слейтен, могу я осмотреть двор?» И вновь меня поразила эта способность моего друга мгновенно менять направление. Да, — Да-да, конечно, — растерянно пробормотал начальник тюрьмы. — Пойдемте, я сам вас проведу. Выйдя на свежий воздух, мы сразу ощутили запах угля, мокрой древесины и гари. Дождь все еще накарапывал, но уже не поливал обильно. Мы не обращали на него внимания. Нам пришлось пересечь несколько боковых проходов, прежде чем остановиться в одном из закоулков. Холмс огляделся. Перед нами была поленница. За ней шла массивная кирпичная стена. Двор был выложен булыжником, но само здание отступало от стены на три фута, и этот узкий промежуток был обложен каменной плиткой. Холмс опустился на колени и стал внимательно осматривать каждый фут. Щелей между плитами не было. Очень качественная кладка, пробормотал он себе под нос. Я нагнулся и тоже попытался найти хоть какое-то место, куда можно было бы вставить рычаг. О том, чтобы поднять плиту пальцами, не могло быть и речи. В этот момент я заметил, что Холмса перестала интересовать каменная кладка. По-прежнему, оставаясь на коленях, он начал внимательно осматривать стену. Бронзовой ручкой линзы он педантично простукивал каждый кирпич. Кладка выглядела идеально. Внутренне я даже восхитился работой старых мастеров. И все же в некоторых местах замес между кирпичами осыпался от времени. Найдя узкую щель, Холмс просунул в нее свои длинные костылявые пальцы. Помогая себе второй рукой, он осторожно потянул кирпич, и тот поддался. Не прошло и минуты, как красный, слегка побитый с краев прямоугольник, оказался вынутым и лежащим на плите. В образовавшееся отверстие Холмс тут же просунул руку и к нашему изумлению приподнял плиту. Образовалась щель, теперь можно было подсунуть под нее пальцы второй ладони. «Помогите мне, Вэтсон!» — попросил он. Я тут же бросился к нему. Плита оказалась тяжелой, но нам удалось сдвинуть ее в сторону. Перед нами открылся проход, ведущий вниз. Это был люк с ржавыми металлическими ступенями, уходящими в темноту. Глаза Лейстрида округлились. «Что это?» — прохрипел он. «Это путь на свободу», — ответил Холмс. «Вход в старый водосток. Им давно не пользовались, поэтому и заложили. Давайте посмотрим, куда он нас выведет». Он обернулся к Слейтону. Распредитесь выставить у Лаза охрану и принесите фонарь». Начальник тюрьмы кивнул и быстро удалился. А я отметил про себя, как же сильно вырос в его глазах Холмс. Теперь он готов был подчиняться каждому его слову. Едва Слейтон ушел. Холмс окликнул меня Ватсин, не Вася, не затруднить спуститься ко мне. Лестница была узкой. Стоять на ней вдвоем оказалось крайне неудобно. Мы едва помещались. «Плита тяжелая», — пояснил Холмс. «Одному мне ее не поднять. Попробуем сделать это вдвоем». Но как мы ни старались, вернуть плиту на место не удавалось. Было очевидно. Тянуть ее на себя куда легче, чем поднять вверх и точно вложить в пас. В этот момент вернулся Слейтон. Вместе с ним пришел Джимми. Увидев открытый лаз, он удивленно присвистнул. «Оставайтесь здесь и охраняйте выход», — коротко приказал сыщик-адъютант. Тот послушно встал на караул. Холмс первым спустился вниз. Мы последовали за ним. На всякий случай Лейстрит достал из кармана револьвер однако полицейский всегда остается полицейским, подумал я. Небольшое помещение, напоминавшее техническую подсобку, было затоплено водой почти по щиколотку. Ноги сразу промокли, но нам было не до этого. Из комнаты в темноту уходил узкий проход. Слейтон зажег фонарь, и мы двинулись следом за Холмсом. Идти было нелегко, проход был настолько тесен, что порой приходилось буквально протискиваться сквозь сжимающие нас стены. Наконец мы добрались до развилки. Теперь перед нами было три пути. Едва пройдя несколько шагов влево, мы натолкнулись на массивные железные прутья, поставленные так близко друг к другу, что сквозь них не смог бы пролезть даже ребенок. Проверив их на прочность и внимательно осмотрев, Холмс молча развернул нас назад. Мы потянулись в другой проход и снова уперлись в такую же непроходимую решетку. «Здесь он выйти не мог», — разочарованно произнес сыщик. «Но я уверен, что выход где-то существует». Мы свернули в левый туннель идти пришлось долго, вода то поступала, то отступала. Однажды путь преградила незаметная в свете фонаря скрытая под водой ступенька, Холмс споткнулся о нее и едва не упал, опираясь на стены расставленными руками. В этом странном склепе, где, казалось, застыло время, тишину нарушали, только плеск воды разгоняемый нашими шагами, и звон капель, сочившихся с потолка. Мне показалось, что мы прошли не меньше полумили. Ни одного лаза, ни единого ответвления мы не обнаружили. И все-таки куда-то этот проход вел. Холмс спешил, он все время уходил вперед, и нам приходилось догонять его». Каково же было наше разочарование, когда впереди мы снова увидели знакомую решетку? — Холмс, неужели это снова тупик? — воскликнул я с отчаянием. — Нет, Ватсон, здесь должен быть лас, — уверенно произнес мой друг. — Посвятите хорошенько, Слейтен. Луч фонаря скользнул по стенам и вдруг выхватил тяжелую металлическую дверь. Холмс толкнул ее. Раздался отвратительно звенящий ляск, и дверь распахнулась. Мы оказались в примерно такой же подсобке, с какой начинали наш путь, и снова наверх вела такая же ржавая лестница. Холмс бросился к ней и в одно мгновение оказался на верхних ступеньках, словно циркач, поднимающий гирю. Он навалился на железную крышку люка растопыренными пальцами и со всей силы рванул ее вверх. Яркий свет резанул по глазам. Холмс откинул крышку и первым выбрался наружу. Я был вторым. Мы... Оказались в городе. Холмс стоял, скрестив руки на груди. Его лицо светилось ярче, чем стекла окон, поймавшие первые отблески алого заката. — И как вам это нравится, Батсон весело спросил мой друг. Я обернулся. Прямо напротив меня, всего в нескольких метрах, возвышалось небольшое каменное здание. Над входной дверью красовалась вывеска «Полицейский участок». Напряжение спало, и я громко расхохотался.